Глава 6 Стратегия поведения для родных и близких. Мы разобрали принципы взаимодействия со страхом, который живет внутри нас, к каким уловкам он прибегает, на каком топливе работает и что сделать, чтобы лишить его питания. Задача человека, который столкнулся со страхом – вернуть себе контроль, восстановить силы и избавиться от ограничений, которые он сам, повинуя страху, себе установил. А что делать свидетелям этой внутренней борьбы? Людям, которые любят человека, временно порабощенного страхами и тревогами. К этим людям могут относиться не только родственники, но и партнеры, и близкие друзья. Страх – разрушительная субстанция, поэтому из-за него могут распадаться семьи, уходить друзьям или наоборот. Он может придавать связям и ощущениям стабильно патологичный характер. Давайте разберем, как мы можем помочь человеку, подверженному страхам. Сразу предупрежу, вас ждет множество парадоксов. Это больше не он. Когда человек сталкивается с болезнью Альцгеймера, Задача врача, среди прочего, еще и объяснить родным и близким больного, что перед ними теперь не тот человек, которого они знали. Не стоит ожидать от него прежних реакций или удивляться каким-то новым особенностям поведения. Отныне общаться придется с болезнью, за которой еще скрывается любимый человек. Иногда он может из-под нее выглядывать, но рассчитывать на это приходится нечасто. Со страхами, к счастью, все не так драматично. Если болезнь Альцгеймера – это чаще всего билет в один конец, то от страхов и тревог можно избавиться. При этом наблюдается и некоторое сходство ситуаций. Зачастую вы будете общаться не столько с человеком, которого знаете и любите, но и с его расстройством. И важно разграничить это общение. Наша задача как психологов – привлечь родственников, партнеров, друзей или других близких людей на сторону страдающего от страхов человека, чтобы вместе с ним бороться с проблемой. А для этого иногда надо принимать достаточно сложные решения. Мы уже говорили о том, как люди договариваются с тренером в спортзале до начала занятий. «Ты меня не жалей, даже если я буду ныть». Так же и с человеком, подверженным страхам. Вам придется практиковать принцип жесткой любви. В частности, отказываться выполнять те поручения, которые от его лица вам дает страх. Не хочу сегодня идти в универ. Запиши мне лекцию, я потом послушаю. Мне так тяжело идти в магазин. Сходи, пожалуйста, ты. Если вы можете мягко отказать, зная, что человек на самом деле может выйти, но не делает этого, потому что пасует перед страхом, откажите. Старайтесь по возможности, насколько это реально на сегодняшний день, поменьше брать на себя его обязанностей. Конечно, если ваш муж или ребенок уже 10 лет не выходит из дома, то внезапно взять и отказаться купить ему продукты будет жестоко. Это перебор. В таком случае надо применять технологию постепенного приближения. Но так называемая жестокая любовь будет присутствовать и здесь. Я очень хорошо понимаю, насколько непроста эта стратегия для родственников. Если вы видите, что вашему близкому плохо, что он страдает от тревоги или панических атак, у него учащенное сердцебиение, подскакивает давление, трясутся руки, это не выдуманные, а вполне реальные страдания. Конечно же, вам хочется сделать всем, только бы это прекратилось. Но в таком случае… вы становитесь той самой кнопкой, на которую нажимает крыса, чтобы получить кратковременное удовольствие. А мы помним, к чему ведет такая стратегия в долгосрочной перспективе. Важно понять, что настоящая любовь заключается не в том, чтобы потакать сиюминутным желаниям близкого, а в том, чтобы помочь ему стать счастливым и свободным. Ради этой цели стоит проявить некоторую не то что жесткость. Нет. скорее сдержанность чувств и, конечно, запастись терпением. Я ни в коем случае не обвиняю родных и близких своих клиентов. Но очень часто они, сами того не желая, усугубляют проблему страхов. Поэтому на терапевтических сеансах мы, психологи, периодически работаем с теми, с кем наш клиент регулярно общается или вместе живет. И самое сложное задание – которое мы даем родственникам, звучит так. Наблюдать, не вмешиваясь. Наблюдать, не вмешиваясь. «Как такое возможно?» — спросите вы. Наблюдать за тем, как мой любимый человек катится по наклонной и ничего не делать. Если бы вы знали, сколько раз я слышал этот вопрос. Я не преувеличу, если скажу, что это одна из сложнейших задач. Слушая все это, Вы хотите делать все, что угодно, только не выполнять озвученную рекомендацию. Поэтому, если человека ко мне приводят родные, то наибольшая часть работы происходит именно с ними. И заключается она в том, чтобы помочь им принять эту мысль. Надо наблюдать, не вмешиваясь. Успех стратегии в целом зависит от того, насколько вы любите человека и хотите ему помочь. Сколько в вас есть любви – Столько же сил надо вложить в это пока не до конца понятное и сложное действие. Кажется, что наблюдать не вмешиваясь – это бездействие. На самом же деле, это самое, что ни на есть действие, которое отнимает очень много энергии. Почему мы хотим во что бы ни стало помогать, а не оставить человека в покое с его страхами, чтобы он сам или с помощью терапевта искал выход? Потому что у нас… как у существ любящих и сопереживающих, запускается тот же механизм тревожности, что и у самого человека. Мы начинаем волноваться, как же он справится с проблемой. А чтобы успокоить свою тревогу, мы начинаем предпринимать различные действия. Что произойдет, если отказаться от этих действий? Страх при отказе играть по его правилам будет слабеть. Вспомните женщину, которая по несколько раз в день измеряла своему ребенку температуру. Что было бы, если бы она изначально отказалась это делать? Вероятнее всего, ее тревожность постепенно сошла бы на нет. Но она подпитывала свой страх ежедневными процедурами по измерению температуры, накручивала себя. В итоге, каждый раз, когда она думала о ребенке, он ассоциировался у нее с проблемой. Время идет. Между ребенком и проблемой возникает знак равенства, поэтому напряжение становится постоянным, и тревога растет. Дистанционно, не зная в точности все аспекты проблемы, с которой столкнулась именно ваша семья, я не могу давать конкретные советы, что делать, а что не делать. Если человек просит выйти с ним из дома, потому что ему страшно на улице, в данной конкретной ситуации – выходить или отказаться. Это зависит от анамнеза, контекста, от того, сколько человек пребывает в тревоге и как далеко зашла проблема. Но у вас теперь есть ориентир, идеальная стратегия, к которой мы стремимся и которая дает проверенные положительные результаты, наблюдать не вмешиваясь. Реализовывать ее необходимо в том объеме, в каком это возможно на сегодняшний день. От обратного. Могу предположить, что сейчас у вас больше вопросов, чем ответов. Наблюдать не вмешиваясь. Казалось бы, четкая рекомендация. Но при этом не содержащая в себе ничего. В даосизме есть базовое понятие пустоты как бытийной целостности мира. Но вот объяснить эту пустоту невозможно. Поэтому понять ее – одна из сложнейших задач для даосиста. Чтобы у нас появилась опора при общении с близким человеком, который попал в зависимость от страха, давайте рассмотрим, как мы обычно себя ведем, когда пытаемся ему помочь, и разберем, почему эти методы помощи не работают. Таким образом, вы сможете поймать себя на каких-то стандартных реакциях, которые могут навредить тревожному человеку, и вовремя остановиться. Подталкивать к действию. себе, что вы сидите в своей комнате. К вам заходит мама, папа, бабушка, любой наиболее активный и неравнодушный родственник, и говорит, что ты все дома до да дома, сходил бы погулять, на улице солнце, а ты тут как пень сидишь во тьме, мох на себе выращиваешь, ну давай, взбодрись, позвони подружке, и приводит еще десяток аргументов за то, чтобы вы вышли на улицу». Как это на вас подействует? Весьма вероятно, что даже если у вас нет никаких фобий, в ответ на такие вмешательства будет нарастать некоторое раздражение. У разных людей, в зависимости от их типа психики, возможны разные реакции. Кто-то, может быть, действительно убежит из квартиры, только бы больше это не слышать. Но люди с определенным типом темперамента могут специально, назло, замыкаться в себе. В случаях со страхами это замыкание получает вполне резонное логическое обоснование. «Мне так плохо, страшно, тревожно, а тут еще это нервотрепка, вечное давление и стресс». Ругать Человек, который идет на поводу у своих страхов, может вызывать раздражение. Поэтому в семьях, которые столкнулись с такой проблемой, могут регулярно случаться конфликты. Даже относительно неконфликтный родственник способен в сердцах ранить человека, страдающего от страха, выражениями типа «соберись, тряпка!» «Да что, что у меня такой слабак!» «Ну, когда ты себя уже в руки возьмешь!» и так далее. Естественно, такие или еще более сильные высказывания только убедят человека в его слабости и бессилии перед проблемой. Хвалить. Чтобы человек справился со своими страхами, важно поднимать его самооценку. Однако это тоже нелегкая задача. Есть родители, которых так часто ругали в детстве, что они исключительно хвалят своих детей, пытаясь оказать им поддержку. Но такой перекос в воспитании также не приносит результатов. Ребенок чувствует, что эти похвалы – фейковая, наигранная история. Так же и у взрослых. «Ты у меня такой сильный. Ты молодец, совсем справишься», — говорит, например, жена мужу. Но он же четко понимает, что даже из дома не может выйти, не то, что на работу устроиться «Какой я сильный», — думает муж. «Это ложь, и жена говорит мне это, чтобы получить от меня какой-то результат, чтобы я стал сильнее, а я не оправдываю ее ожиданий». Кому-то может казаться, что под похвалой скрывается жалость, а они не хотят жалости. Она бьет по самолюбию и, как результат, тоже ослабляет. Как я уже не раз говорил, в таких ситуациях друзья и родственники действуют исключительно из благих побуждений, поэтому обвинять их не приходится. Перекосы как в одну, так и в другую сторону с трудом поддаются контролю. Мы говорим то, что, как считаем, поддержит человека. но по сути получается то, что получается. Как говорится, благими намерениями выслана дорога в ад. И это именно та ситуация. Отвлекать. Многим людям, которые сами не сталкивались с фобическими состояниями, кажется, что от страхов можно отвлечься. В принципе, на каком-то раннем этапе развития страха и в некоторых случаях это возможно. Поуже я расскажу историю, Как такая методика помогала? Однако, если у человека уже развелось тревожное расстройство, или он регулярно сталкивается с паническими атаками, любые отвлечения бесполезны. Посмотрите на паническую атаку, как на ситуацию, в которой человек приобретает стойкую уверенность, что прямо сейчас умрет. Чем можно отвлечься от собственного процесса умирания? Никакой шок-контент не сравнится по остроте вызываемых им переживаний с панической атакой. Во время панической атаки человек находится в измененном состоянии сознания, видит все как через мутное стекло, и если вы попытаетесь его чем-то развлечь, он может вас просто не заметить или станет отвечать автоматически, продолжая переживать весь ужас панической атаки. Со страхом точно такая же история. он становится определяющим, ведущим фактором в жизни. Все остальные факторы, в том числе отвлекающие, второстепенны. Поэтому, если вы уже пытались найти человеку какое-то отвлекающее хобби, отправляли его на спорт, в отпуск, к черту, вероятнее всего, оттуда он возвращался точно в таком же тревожном состоянии, если не в худшем. И последнее, очень важная причина того, что отвлечение не работает. Вы близкий человек, а значит, не авторитет. Любые ваши манипуляции легко отменить. Кто ты такой? Специалист? Нет. Тогда и не лечи меня. Даже если вы даете какие-то ценные рекомендации, вы же свой. С мамой, папой, мужем, детьми можно спорить, аргументировать свою позицию. Человеку известны ваши слабости, а значит, на вас можно надавить, вас можно переубедить или склонить на свою сторону. Причем, как мы говорили раньше, этими манипуляциями занимается не столько сам человек, сколько его проблема – тревога, страх, расстройство. Именно она может вынуждать родных и близких плясать под ее дудку, оскорблять и обвинять. «Это все из-за тебя», «Ты меня так воспитал, воспитала». И вот результат. И даже в этой ситуации, когда больно не только самому человеку, но и вам, когда он вас ранит и нападает, самый лучший будет уже известная нам стратегия, наблюдать не вмешиваясь. Чудотворный пируэт. Это обещанная история о том, как Джорджио Нардоне, психолог с мировым именем, основоположник краткосрочной стратегической терапии, отвлекал своих клиентов от фобий. Сразу же оговорюсь. Во-первых, клиенты приходили к светилу в области психотерапии, специалисту мировой величины. То есть его авторитет не вызывал сомнений. Во-вторых, то задание, которое описано далее, он давал с помощью специальных сугестивных техник, техник внушения, которые переключали человека Специфический режим восприятия. Сейчас эта методика не используется. В нашем арсенале есть более тонкие, точные и индивидуализированные схемы работы. Но, возможно, эта уловка вас позабавит. Джорджио Нардоне принимал пациентов у себя в клинике в Италии. Однажды некий мужчина привез к нему жену, которая к тому моменту уже 10 лет не выходила из дома. Пока жена была на приеме, мужчина пошел в соседний магазин, оставив все вещи, в частности ключи от машины, жене. И вот пациентка общается с терапевтом, а у того над головой висит тяжелый карниз с занавесками. В какой-то момент карниз отрывается, падает и бьет Джорджио по голове. Он встает, убирает карниз, произносит какую-то шутку, снова садится за стол... и спустя некоторое время замечает, что клиентка бледнеет, буквально белеет на глазах. «У вас кровь!» – шепчет она. Джорджио осматривает себя и видит, что на его белую рубашку действительно капает кровь. Карниз разбил ему голову. Он ощупывает себе приходит к выводу, что травма несерьезная, и пытается успокоить клиентку. но она хватает ключи от машины и уговаривает Джорджио срочно поехать в клинику для экстренной помощи. Напоминаю, она 10 лет не выходила из дома. Джорджио, также помня об этом, не сопротивляется и следует за ней. Они садятся в машину, и женщина везет его в больницу. В итальянской больнице, где все размеренно и неспешно, Они проводят довольно продолжительное время в ожидании помощи. В итоге ему делают привязку Они возвращаются обратно и наблюдают такую картину. У входа в клинику Джорджио стоит не только перепуганный и ошарашенный муж, но и все коллеги нашего психотерапевта. Дело в том, что муж пришел в искренний ужас от того, что его жена куда-то уехала. Она же сама не могла этого сделать и переполошил всех. Это было исцеление одним терапевтическим моментом. Джорджо не просто разблокировал, а буквально сломал проблему. Этот случай вдохновил его на разработку новой и такой же быстрой техники, которая заключалась в следующем. Когда к нему приводили человека, который боялся сам выходить из дома, Джорджо давал ему следующее задание. «Прямо сейчас выйдите из кабинета». Как только вы окажетесь за дверью, остановитесь и сделайте пируэт, оборот вокруг себя. Спуститесь по лестнице и сделайте еще один пируэт. Так вы дойдете до выхода из клиники. Пройдете через дверь и на улице возле двери сделаете еще один пируэт. Направляйтесь дальше, каждые 10 шагов делая пируэт. Ни один пропустить нельзя, это важно. Дойдите до овощного магазина. Как только вы зайдете внутрь, то уже сделайте пируэт. Выберите одно, но самое большое яблоко. Купите его и отправляйтесь назад, также делая пируэты каждые 10 шагов. Принесите мне это яблоко. Это будет мой сегодняшний ланч, а также доказательство того, что вы выполнили задание. Задача была настолько абсурдной, а все происходящее казалось таким странным, крутиться надо было много. Считать метры, шаги, не пропускать пируэты, что в результате люди, несмотря на свою фобию, выходили на улицу и покупали яблоки. Повторюсь, сейчас эта техника уже не используется. Я описываю ее как анекдот из практики, забавную историю об этапах развития нашего направления психотерапии. Но это еще не конец. В один прекрасный день к Джорджио пришла семейная пара, у которой накопилось множество претензий друг к другу. Ситуацию отягощало то, что жена отказывалась работать в их семейном овощном магазине, потому что туда постоянно заходят какие-то сумасшедшие, крутятся вокруг своей оси и покупают по одному яблоку. Обесценивать. Если человек часто жалуется, и вам кажется, что он переигрывает, его жалобы чрезмерны и не соответствуют действительности. Это не повод выражать свое мнение. Почему? Во-первых, таким образом вы будете гарантированно портить с ним отношения. А во-вторых, обесценивая переживания человека, вы делаете его еще более несчастным. Представьте, он чувствует, что с ним что-то не то. Точно объяснить, что именно с ним происходит и почему, невозможно. Страх – это не диагноз. Это некая сила, мешающая жить нормальной жизнью. И тут самые близкие для него люди косвенным образом обвиняют его в том, что он притворяется. «Ой, ну не так уж у тебя и болит». «Да просто встань и иди на работу. Что сложного?» Если бы это было действительно просто, он уже давно бы это сделал. Он не может. «Да ты просто не хочешь». Еще одна расхожая фраза. Это вынужденное нежелание, и в этой ситуации любые обвинения будут только во вред. Запрещать. В случае страхов родственники редко вмешиваются в эту ситуацию с какими-то радикальными запретами. А вот при проблемах с пищевым поведением, которые тоже надо заметить, замешаны на страхах. Люди достаточно часто пытаются что-нибудь запретить своим родным. Ко мне как-то обратилась семья в которой девочка была подвержена перееданию. Чтобы она не ела по ночам, родители оборудовали холодильник навесным замком. Чего они добились таким образом? Холодильник стал запретным плодом, сакральной ценностью, объектом острого вожделения. В результате любые слова и поступки родителей стали вызывать у дочери ярость, потому что они перекрыли ей доступ к самому желанному – к еде. Причем, как вы понимаете, без этого запрета такой острый конфликт, а также неуемное желание добраться до еды не могли бы сформироваться. Еще одна клиентка запрещала мужу с эпохондрическими страхами гуглить симптомы заболеваний и вообще пользоваться компьютером в ее присутствии, а мобильный интернет в их стране – очень дорогое удовольствие. Идея, конечно, благая. Женщина сама пришла к выводу, что изучение различных заболеваний мужу вредит, и это правда так. Тем не менее, решение проблемы было абсолютно неверным, потому что в ее присутствии он еще кое-как держал себя в руках, зато в ночное время сбегал в гостиную и реализовывал свою навязчивую потребность. Таким образом, он заработал еще и перебои со сном. что значительно ухудшило состояние его здоровья и, как результат, усилило симптомы ипохондрии. Брать обязанности на себя. Обычно все начинается с малого. «Сходи в магазин вместо меня, принеси мне то-то, сделай за меня это». Небольшие услуги, которые не вызывают у родственников особого недовольства. Постепенно элементарные задачи сменяются более сложными. вплоть до полного финансового обеспечения семьи, потому что один из домочадцев больше не может ходить на работу. В особо тяжелых случаях родственники соглашаются оформить доверенность и полностью взять на себя все дела и обязательства человека. Таким образом, у человека пропадает даже вынужденная мотивация. Раньше ему жизненно необходимо было дойти до банка или какого-либо другого учреждения. А теперь всеми административными делами занимаются близкие. Итак, какими стратегиями мы располагаем? Лишь одной. Способ, который работает наверняка, наблюдать не вмешиваясь. Идеальный, проверенный, универсальный. Но чтобы его реализовать, необходимо запастись терпением. Потому что путь этот сложен и тернист. Человек, лишенный привычной поддержки или помощи, на которую он рассчитывал, будет недоволен. «Почему ты мне не помогаешь? Неужели это так сложно? Разве я о многом прошу?» Родственники моих клиентов регулярно слышат эти и другие фразы, и это их ранит. В такие минуты очень важно напоминать себе, что это исходит не от любимого человека, а от той проблемы, которая его сейчас мучает. Чтобы не сорваться и продолжать реализовывать заданную стратегию поведения, надо научиться смотреть на проблему как можно более отстраненно. Под новым углом, помня о том, что это разговор с недугом, который со временем удастся победить, и тогда родной человек вернется к полноценной жизни здоровым и счастливым. странная помощь Хочу рассказать вам одну историю, которая для меня до сих пор остается странной и загадочной. Даже по прошествии некоторого времени я не могу понять, какими соображениями руководствовались помощники при выборе инструментов помощи. Могу предположить, что когда вы ее услышите, вы будете удивлены не меньше моего. На ее обезличенную публикацию я специально попросил разрешение у бывшей клиентки. Итак, история. Девушка периодически страдала от панических атак. Состояние, которое врагу не пожелаешь. Пусковым механизмом служил выход из дома. Как только она собиралась покинуть безопасное пространство, еще в прихожей, до выхода из дома, она получала паническую атаку страшной силы. Следующая накрывала ее в метро. Могла случиться на работе. А затем все повторялось в обратном порядке по пути домой. «Это у тебя от недостатка секса», – констатировала подруга и решила помочь девушке возместить этот самый недостаток секса. Изначально она хотела нанять кого-то, кто организовал бы изнасилование. «Серьезно. Когда я это услышал, не поверил своим ушам. Не ищите здесь логику. Я просто перечисляю факты, которые сам не в силах понять». К счастью, подруга отказалась от этой идеи. Изнасилование в довесок к паническим атакам привело бы к еще более серьезным последствиям. В итоге подруга устроила вечеринку, на которой в числе приглашенных была наша девушка и некий парень. Все сидели за столом, ели, выпивали, общались. Вдруг в какой-то момент подруга и все остальные гости встают и выходят из квартиры. оставляя в ней только девушку и молодого человека, который готов к любым приключениям, а квартиру запирают, чтобы создать идеальные условия для восполнения означенного дефицита. Как мне кажется, ситуация мало того, что нелогичная, но еще и достаточно тревожная, даже для девушки, у которой никогда не бывало панических атак. Что говорить про мою клиентку? Но она как-то справилась с собой. и даже согласилась на эту экзекуцию, которую подруга назвала красивым словом «секс». К счастью, мероприятие прошло относительно без осложнений. Девушка не словила паническую атаку в момент, когда в замке повернулся ключ, и она поняла, что заперта в квартире с человеком, которого видит первый раз в жизни. Сам молодой человек вел себя относительно пристойно. Если, конечно, можно назвать такие терапевтические половые связи пристойным занятием. В общем, все могло закончиться намного хуже. Благодаря относительно счастливому стечению обстоятельств ее состояние не ухудшилось, а осталось на том же уровне. Сейчас с моей клиенткой все в порядке. За три встречи мы решили ее проблему. И панические атаки полностью ушли. А между второй и третьей встречей Она впервые за долгое время поехала на поезде в соседнюю область на свадьбу, что произвело на нее огромное впечатление. Надо сказать, что эта девушка невероятно обаятельная и веселая, на первом сеансе психотерапии расплакалась, а на втором, уже с ироничной улыбкой, рассказывала про этот странный способ помощи от подруги. К чему эта история? Вполне возможно, в этом сеансе терапии от подруги была заложена какая-то благая мысль, которую я не в силах разгадать. Друзья и близкие из самых хороших побуждений могут выдвигать очень странные идеи, которые в лучшем случае никак не отразятся на состоянии человека, испытывающего страх, в худшем случае усугубят ситуацию. Поэтому перед тем, как проверять свои идеи на близких, подумайте несколько раз. На всякий случай еще раз повторю. Самая лучшая стратегия – наблюдать, не вмешиваясь. Если она дается с трудом и хочется предпринять конкретные шаги, их лучше предварительно обсудить с психотерапевтом человека, о котором вы заботитесь, если он, конечно, у него есть. Научиться слушать. Я уже упоминал о том, что делиться своими сомнениями, тревогами и страхами можно с человеком, который способен слушать молча. как говорит Джорджио Нардоне, сохраняя священное молчание. Таким слушателем, по сути, может стать каждый из нас, но задача эта не из легких. Во-первых, это бесит. Какими бы терпимыми и заботливыми мы ни были, мы можем выслушать человека один раз, второй, третий, и это будет хороший результат. Но рано или поздно одни и те же жалобы начнут нас раздражать. И к этому надо быть готовыми. Поэтому, если вы не уверены в себе, в своей терпимости и спокойствии, не берите на себя эту задачу. Во-вторых, слушать молча нам просто несвойственно. Мы так устроены. Когда кто-то нам что-то рассказывает, нам хочется поделиться информацией в ответ. И в 99% будет информация, которая тревожному человеку не нужна, а, возможно, и строго противопоказана. Есть одна тема исключения, на которую вы можете говорить в ответ на жалобы близкого человека. Это уверение в том, что вы на его стороне. Вы готовы его поддержать, в частности, помочь найти ему психолога. В следующей главе мы обсудим, как правильно подобрать специалиста, который будет помогать на пути восстановления. В остальном же важно помнить, что молчание – золото. Если вы все сделаете правильно, такая беседа в стиле монолога может дать положительный эффект. Человек выговорится и поймет, что ему стало легче. Больше не хочется говорить о своих бедах. Если у него было навязчивое желание жаловаться, вы можете избавить его от этой напасти, просто выслушав его до конца, восприняв все, что он хочет сказать. Это не решит проблему глобально, но снимет напряжение, придаст сил. и человек сможет использовать освободившуюся энергию для восстановления и, главное, для борьбы со страхами. Последний аргумент. Итак, мы обсудили, как себя вести людям, родственники или друзья которых столкнулись со страхами. Главный принцип, как вы помните, звучит просто – наблюдать, не вмешиваясь. Когда я общаюсь с родственниками своих клиентов, Я трачу уйму сил на то, чтобы убедить их просто попробовать применить эту стратегию, не стать ее адептами, а хотя бы протестировать. Ожидаемо для себя я встречаю большое сопротивление и слышу множество вопросов наподобие такого. Но что же все-таки можно сделать? Если идея наблюдать не вмешиваясь не вызывает у собеседников оптимизма, я прибегаю к последнему аргументу. Вы ведь уже прошли с этой проблемой семь кругов ада, правильно? Говорю я. Вы пробовали делать все. Уговаривать, пинать, хвалить, водить к врачу. Предприняли миллион попыток спасения. И как? Помогло? Приходится признать, что нет. Тогда, возможно, надо попробовать сделать что-то противоположное. Безумие делать одно и то же снова и снова. И каждый раз ожидать другого результата». Эта мысль часто приписывается знаменитому ученому Альберту Эйнштейну, и я с ней полностью согласен. Пусть качественная иная стратегия кажется вам странной, но согласитесь, именно то, что она отличается от всех предпринятых раньше шагов, дает некоторую надежду на успех. Да, звучит нелогично, и воплощать ее нет никакого желания. но я все же предлагаю вам ее протестировать. Вдруг поможет».